609. Гуру. Что сделали вы для утверждения красоты в жизни? Что прекрасное принесли в мир? Чем украсили жизнь и планету? Или, быть может, запятнали ее делами своими, мыслями и чувствами, не соответствующими явлению красоты? Критерий ее прилагая к делам и поступкам, к мыслям и чувствам своим «не ошибетесь» и, творя суд над собою, отмечайте ошибки свои и все, что неоправдано красотой.